обстрел стал более чувствительным, взрывы более беспорядочными. На небе море хаотичных огней трассирующих пуль и снарядов, залпы «Катюш» и красные, зелёные, белые вспышки, как по волшебству, возникали в нежном вечернем небе. Потом нас просто завалили продуктами, так что я смог предложить Францу вольфу шнапс. Мы вдруг оказались все вместе, и было приятно снова увидеть лица старых добрых товарищей. Есть всегда что-то чудесное в том, чтобы встретить друг друга живыми и здоровыми. Маестнер был там в ожидании своего выхода на смену на пост. Кристинер спросил, — "Они еще тебя не подстрелили, дружище?" "Нет, Ну так тебе повезло. Они проделали дыру в моем кителе", сказал Франц. "Я только что его залатал". "Ну и что? Посмотри на мою пистолетную кобуру", ответил Майснер. "Мы все согласились, что чувствуешь себя совершенно беззащитным, когда лежишь наверху. Но теперь-то ты со всеми нами заявил кристинер, когда ты в компании, то не обращаешь внимания на то, что происходит, и не хотелось бы быть где-то еще. Когда я вернулся из отпуска, то нашел единственную, но когда они мне сказали, что батарея двигается вперед, все в порядке," Наверное, времена меняются. Как раз сейчас батарея производит быстрый выстрел, второй за этот вечер. Черный дым от зарядов с пламегасителем означает, что выброс пламени виден не всегда. Глухо захлопываются замки, позвякивают патронники, потом опять слышишь голос сигнальщиков. Алло, Красный 2. У нас тут ничего нового. Четко и ясно. Хотя и почти монотонно, чувствуешь, как все слаженно работают: наблюдатели наверху, сигнальщики, артиллеристы. Со вчерашнего дня я опять на позиции передового дозора. Прошедшей ночью не сомкнул глаз. То артобстрел со стороны противника, то открывает огонь наша артиллерия. Мы еще больше укрепили свою землянку. Сегодня спокойнее. Пыль и дым все еще медленно затягиваются через вход, но до тех пор, пока не смещается балка или огромный кусок земли не падает в солдатский котелок, мы не особенно обращаем внимание. День склоняется к вечеру. Моя стальная каска становится тяжелой, а язык немеет от чрезмерного курения. Солнце заглядывает в дундаж. Как хорошо глотнуть вина. Я поднимаю пыльную бутылку, держу ее в клубящемся освещённом солнцем дыму и любуюсь игрой цветов зеленого и красного. Ну, чем не испанская мадонна с такой вот мантией. Мой сосед сбоку распластался и спит. Во сне его лицо бледное и страдальческое, вижу щетину на его подбородке. У нас есть русская бурка, которой мы укрываем ноги, а если получается, то и уши. Фактически только один из нас спит в какое-то одно время, но в холодную ночь под ней хватает места на двоих. Несколько позднее прибыли лейтенанты Мак и Класс, а Ганса и я пошли обратно. Мы подтянули ремешки наших стальных касок и поспешили. Не очень-то приятно находиться в ожидании пули, когда идешь в лунную ночь через голый холм. Нам хотелось поскорее оставить его позади, миновать многочисленные воронки от снарядов, вытоптанное, обожженное и изъезженное хлебное поле перед Т. Весь в воронках перекресток дорог, зияющими ямами. Часовой у противотанкового орудия вежливо спросил нас пароль. Затем миновали подбитый танк, а потом уже низина, где мы всегда закуриваем сигарету. И снова я наблюдал за целью 215. На пересечении дорог было несколько позиций зенитной артиллерии. На открытом месте появился человек, снял свою шинель, остался стоять в рубашке с короткими рукавами под ярким солнцем, затем беззаботно побрел на пруд купаться. Рейнхард, сказал я. Рейнхард, ты только посмотри на это. Ну не наглость ли? Мы сидели на корточках, и у нас руки чесались вязаться в драку. Хоть бы только какое нибудь орудие проследовало мимо.